приподнялась на ластах и высунулась из воды. «Я надеюсь, что в Хатли не удастся убежать. Но там такие крепкие решетки. А как же ты доберешься до Аляски?» Задумчиво проворчал доктор. Туда, ой, какой не близзкий по суше!» мне туда конечно не добраться ответила софи но помню я в миг доплыву до аляски и она желая убедить доктора так ударила хвостом по воде что фонтан брызг окатил его с ног до головы Я вижу, вижу, плаваешь ты, как рыба, согласился доктор, отряхиваясь. Фи, доктор, обиженно фыркнула Софи, мы, тюлени, плаваем лучше рыб. Ну, пусть даже так, пусть так. Не стал с ней спорить Джон Дулиту. но отсюда до моря миль сто не меньше. «Что же мне делать?» — вздохнула Суфинь. «О, неужели никто мне не сможет помочь?» «Да, перевести тебя к морю — дело непростое», — сказал доктор. «Здесь надо пораскинуть мозгами. Может быть, мне удастся уговорить Хиггинса отпустить тебя, или на худой конец он согласится взять выкуп. А тем временем я пошлю на Аляску чайку. Пусть она разузнает там» как поживает Тофтин. А потом вернется и все тебе расскажет. Ну, не горюй, Софья, не горюй, все будет хорошо. О, тише, тише. Сюда идут посетители. Покажи им, на что ты способна. И в самом деле к бассейну подошла учительница с детьми. За ними семенил Хегинс. Маленький толстячок в потертом цилиндре Поклонился хозяину Софии, улыбнулся сам себе и направился к выходу. За его спиной послышался плеск воды и веселый детский смех. Ахигинс подумал, что София, наверное, уж совсем выздоровела, потому что никогда она не кувыркалась в воде так весело и не показывала так много трюков. Глава седьмая. Гонец севера. Поздним вечером Джон Дуликил вместе с собой Бугу -Бу снова навестил Софии. «Позволь тебе представить Бугу», -Бу", сказал он теленихи, когда они подошли к краю бассейна. «Она давняя моя приятельница и одна из самых мудрых птиц, которых я знаю» а уж в арифметике ей нет равных. Прошу тебя, расскажи поподробнее, где на Аляске искать твоего мужа Тухти. Сова слетает к морю и оттуда пошлет на Аляску чайку. Сова устроилась на краю бассейна, и Софи подробно описала ей морской залив, где следовало искать Туфти и его стадо. «Передайте ему», — добавила София, «чтобы не тосковал и не убивался. Я непременно вернусь. И пусть поосторожнее охотятся на морских ежей, они ведь такие колючие». Сова внимательно выслушала Тюлениху и сказала, «Решено, доктор, я лечу в престоль и выберу среди чаек кого-нибудь из ваших знакомых, чтобы она ради дружбы с вами не поленилась слетать на Аэску и назад в Англию. И не забудьте оставить открытым окно в фургоне Иначе я не попаду домой, а раньше двух ночи мне никак не успеть обратно.